Маркис вернулся домой к пятичасовому чаю, точнее, к невероятно позднему завтраку. «Не возражайте, если я присоединюсь, дорогая невеста», спросил дядя Рейван. По болезненно выпрямленной спине и движением, одновременно скованным и плавным, я поняла, что он невероятно устал. Или перехватил час-другой тревожного сна под утро, или не ложился вовсе напротив почту за честь дядя рейван к чему эти формальности вздохнула я он сделал знак миссис адрискал тотчас она вышла из комнаты полагаю у вас есть вопросы с намеком сказал дядя рейван снимая очки с синими стеклами вокруг глаз были темные круги что ж вполне ожидаемо но мне стало стыдно за то что я сердилась на него да конечно В первую очередь я хочу узнать, что вы собираетесь делать с мисс Бьянки». Дядя Рэйвон очень медленно пригубил часть чебрецом, отставил чашку и лишь тогда посмотрел на меня. «Здесь есть небольшая тонкость», — произнес он тоном, от которого сразу стало не по себе. «Что я должен сделать? И что бы хотели вы?» «Я уже говорила, надеюсь, что Ли ему не придется искать нового гувернёра», — быстро ответила я. Маркиз кивнул, словно другого, и не ждал. Это вполне объяснимо. Но, учитывая все обстоятельства, я бы предложил заменить гувернера на гувернатку. Что вы имеете в виду? Осторожно полюбопытствовала я. Бисквит с маком и тмином у меня на тарелке давно превратился в месиво из ароматных крошек. Мистер Бьянки спешно уедет на родину в связи с болезнью матушки, улыбнулся дядя Рейван а вместо себя пришлет кузину, скажем, вдову, миссис Мариани, например. «Анну Паулу Мариани, урожденную Бьянки. Как вам эта мысль?» «Прекрасно», — благодарно склонила я голову. «Действительно, это был бы лучший выход. Но его кузине понадобится некоторое время, чтобы добраться до Аксонии. Всего две недели, ведь предусмотрительный мистер Бьянки. Предполагая, что вскоре ему придется отъехать, заранее написал ей. В тон мне ответил дядя Рейван. Должен заметить, бесценная моя невеста, что на сей раз я слишком одобряю ваш выбор прислуги. Мисс Бьянки весьма надежный и разумный человек. Она стала жертвой шантажа своего брата, но повела себя не в пример достойнее, чем Лорд Вилфилд в подобной ситуации. О! Только и смогла сказать я, растерявшись. «Дядя Рейвен, в том пакете были документы, связанные с ним?» И не только. Неопределенно пожал плечами Маркиз. «Многие головы полетят. Я могу рассчитывать на ваше благоразумие?» Это подразумевало, что все сказанное далее должно навеки остаться тайной. «Разумеется. Тогда слушайте. Мисс Бьянки, хотела она того или нет?» предотвратила действительно ужасающее преступление. Избавься она тогда от подозрительного пакета, и последствия было бы страшно представить даже мне. От рассказа дяди на волосы становились дыбом. Дети Красной Земли готовили взрыв. Чудовищный взрыв на пути следования королевского кортежа в день венчания. Взрывчатка была изготовлена в Алмании и уже месяц как ввезена в страну. Трое высокопоставленных офицеров из особой службы оказались предателями. Кто-то из-за приверженности идеям деток кого-то подкупили. Несколько раз детки пытались выйти на загадочного агента, называемого распорядителем, но, к счастью, не сумели до него добраться. К счастью, у него оказалась очень ревнивая жена намекнул маркиз туманно, но я почла за лучшее не уточнять, что он имел в виду. В сверстке также оказались письма лорда Уилфилда и мистера Эшли. Граф Уилфилд, похоже, о готовящемся взрыве не знал ничего. Он всего лишь поставлял тайные военные сведения, коим имел доступ в Алманию, где находилось главное отделение деток. А вот вина мистера Эшли была куда серьезнее». «Детектив Норман, надо отдать ему должное, раскрыл махинации Эшли ровно за четыре дня до того, как я узнал о пресловутом свертке. Неохотно признался Маркиз. Сверток, к слову, Джорджо Бьянки выкрал именно из сейфа Эшли, приняв за драгоценности. Ниточки постепенно сплетались в гобелен, на котором проступала отвратительная картина. Эшли оказался одним из деток Кроноса, и связался с организацией 10 лет назад, когда был последним в череде сыновей самым младшим, не претендующим на владение фабрикой. Кронус любезно помог ему без убийств, только лишь с помощью судебных тяж, подкупа и шантажа и избавиться от остальных претендентов на отцовское наследство. С тех пор они еще не раз сотрудничали. И именно мистер Эшли выделил деньги на закупку динамита. С удовольствием, потому что взрыв должен был устранить и главного из его деловых соперников. Я знал о Эшли, однако пока не торопился с его арестом, потому что боялся упустить главную добычу», — улыбнулся дядя Рейвен. Зубы у него в этот момент выглядели слишком уж острыми для порядочного лорда. И опять мистер Норман оказался прав, когда предупреждал меня о том, что вздорная колонианка мисс Купер «Может использоваться как ширма». «Что с ней, к слову?» — перебила я Маркиза. «Теперь, после покушения, мисс Купер немного напоминала мне Финолу Делейни. Еще одна женщина, жаждущая моей крови». «Нет, такого не надо». Маркиз помедлил, прежде чем ответить. «Она мертва», — сказал он, наконец, спокойно. «Отравилась этим утром в камере». Яд был в броше в виде чучела колибри. Никогда бы не подумал, что она настолько отчаянная женщина, настолько любящая сестра. То есть и ее брат? Я многозначительно умолкла, несколько ошарашенные новостями. Кто бы мог подумать, что проклятия Зельды сбудутся так быстро? Чарльз Купер был казнен детками как двойной агент, работавший одновременно и на корону. «Разумеется, это секретная информация, поэтому мисс Купера не смогла отыскать бромли своего брата, хотя получила от разных людей множество подсказок», — сухо произнес дядя Рейван. «Его смерть отчасти моя вина, хотя лично мы знакомы не были. Он действовал под началом одного из тех негодяев, что оказались предателями. Тело Чарльза Купера было обнаружено в прошлом году». Я слушала дядю Рейвана и постепенно все становилось на свои места. Похоже, мисс Купер лгала не всегда. Она действительно хотела использовать меня, но не ради детей Красной Земли, а для того, чтобы выйти на человека, имеющего отношение к осам, и найти, наконец, брата, которого сперва завербовал Кронус в Алмании, а затем здесь, в Аксунии, особая служба. Когда мисс Купер узнала, как и по чьей вине погиб ее брат, то сразу согласилась помочь в расследовании, и свидетельство этой женщины оказалось воистину бесценным. Мы смогли арестовать всю верхушку деток, потому что мисс Купер лично знала Кронуса, и более того... Дядя Рейвен сделал паузу. Более того, она была его любовницей. Тут я догадалась. Мистер Фокс. Именно, вздохнул Маркиз. Харольд Фокс. Но его настоящее имя... Льюис Герберт. Ему уже 44 года. Он родился в Бромле в семье прачки и фабричного рабочего. О юных годах его известно мало. Однако в 25 он уже был замечен во время забастовки рабочих на фабрике, где работал его отец. Кинул камнем в управляющего, попал в висок и убил. Почти как в Писании, верно? Только правда была не на стороне прачника. Позже скрывался от правосудия у противников королевской власти, постепенно на него вышли агенты алманского влияния. Алмании выгодно слабая обезглавленная Аксония, особенно сейчас, накануне... Впрочем, это неважно, сам себя оборвал он. Последние десять лет Льюис Герберт возглавляет организацию Детей Красной Земли. Взрыв на пути королевского кортежа должен был стать его триумфом. Мисс Купер немного успела рассказать, но с Гербертом я этой ошибки не повторю. Добавил Маркиз, и прозвучало это зловеще. Ну, конечно, жалеть убийцу я не собиралась, у меня в голове вообще было совсем другое. О, интересно, почему мисс Купер вообще решилась на открытое столкновение? Попробовала я издалека перейти к интересующей меня теме. Дядя Рейвен усмехнулся, в чашку с чаем оценив каламбур. «Приняла вас в тумане за мисс Бьянки и попыталась убить, как опасного свидетеля». «Понимаю. А что теперь будет с мистером Эшли?» «И с лордом Уилфилдом». «Эшли казнят без лишнего шума, разумеется. С лордом Уилфилдом придется ограничиться отчуждением у него места в парламенте, лишением всяческих привилегий и запретом появляться в Бромле». «Вы уверены, что хотели спросить об этом?» — ровно осведомился Маркиз. И я сдалась. В конце концов, политика никогда не была мне интересна. «Что будет с моим водителем?» «Он вернется к вам завтра», — вздохнул дядя Рейван. «Но, признаюсь честно, меня беспокоит то, что этот человек постоянно находится рядом с вами. Авантюристы, подобные ему, склонны преподносить сюрпризы. Как и все мы в той или иной степени». Склонила я голову, пряча улыбку. Да, эта история оказалась полна сюрпризов. Мистер Бьянки был на самом деле мисс Бьянки. Харальд Фокс, Льюисом Гербертом, точнее Кроносом, убийцей, головой детей Красной Земли и алманским агентом. вел двойную жизнь и Чарльз Купер и его сестра, и каждый из них заплатил за это свою страшную цену. Пусть Грейса была не так уж виновата, учитывая, что ее шантажировали жизнью брата. Дневники дневнике леди Милдред таили в себе пугающие загадки, а Лайза Гипси и авантюрист стал единственным, на кого я могла положиться в этом непростом деле. И сюрпризы редко бывают приятными. Нахмурился дядя Рейвен, исходя, вероятно, из печального личного опыта. Боюсь, что я пока слишком наивна, а потому надеюсь на лучшее призналась я. Для настоящей леди это безусловное достоинство, заверил меня маркиз. К слову, этот пирог великолепен. Не хочу хвастаться, но похоже мой повар превзошел сам себя. Я согласилась. Дядя Рейвен был абсолютно прав в обоих случаях.